серские холмы», — сказал он. А права. Ах да, это Тур. Взгляните, как хороши издали колокольни собора». Она умолкла и опустила на руку Артура свою руку, которая указывала на город. Они в молчании любовались природой, гармонической красотой пейзажа. Плеск реки, прозрачность воздуха и неба — все сочеталось с мыслями, которыми наполнились их молодые влюбленные сердца. «Ах, боже мой, как мне нравится этот край!» — повторила Жюли под наплывом чистых восторженных чувств. «Вы здесь долго жили?» — спросила она, помолчав. При этих словах лорд Гренвиль вздрогнул. «Вон там», — грустно сказал он, показывая на ореховые деревья, стоявшие у дороги, Там я, пленник, впервые увидел вас. Да, мне было тогда очень тоскливо. Здешняя природа казалась мне такой дикой, а теперь... Она замолчала. Лорд Гринвиль не осмелился взглянуть на нее. — Вам я обязана этим удовольствием, — проговорила, наконец, Жюли после долгого молчания. Только живой может ощутить радость жизни. А ведь я до сих пор была мертва. Вы дали мне больше, чем здоровье. Вы научили меня ценить его. Женщины наделены неподражаемым даром выражать свои чувства без пышных фраз. Женское красноречие — это звучание голоса, движение, поза и взгляд. Лорд Гринвиль закрыл лицо рукой ибо глаза его наполнились слезами. В первый раз со дня их отъезда из Парижа Жюли благодарила его. Целый год он самоотверженно заботился о ней. Вместе с Деглемоном он сопровождал ее на воды в Экс, потом на морское побережье в Ла-Рошель. Он неотступно следил за тем, как в подорванном организме жулей восстанавливаются силы под воздействием его разумных и простых предписаний. Он выхаживал ее, как страстный садовод выхаживает редкостный цветок. Маркиза как будто относилась к искусному врачеванию Артура с эгоизмом парижанки, привыкшей к поклонению, или с беззаботностью куртизанки, которая не ведает ни стоимости вещей, ни цены человеку и пользуется ими, покуда они ей нужны. Влияние природы на душу достойно замечания. Если нас неминуемо охватывает печаль, когда мы попадаем на берег вод, то по велению другого закона нашей впечатлительной натуры в горах чувства наши очищаются. Страсти там становятся менее пылкими, зато более глубокими. Вид обширного бассейна Луары, живописный и высокий холм, где сидели влюбленные, вероятно, способствовали блаженному покою, которым они наслаждались, тому счастью, которое вкушаешь, узнав как необъятна любовь, скрываемая под словами, казалось бы, ничего не значащими. В тот миг, когда Жюли договаривала фразу, так глубоко взволновавшую лорда Гринвилля, летний ветерок сколыхнул верхушки деревьев и от реки потянуло прохладой. Гряда облаков заслонила солнце, и легкие тени придали особую прелесть прекрасному пейзажу. Жюли отвернулась, чтобы скрыть от своего спутника слезы, которые ей удалось сдержать, хотя ей тотчас же передалось умиление Артура. Она не смела поднять глаза от страха, что он прочтет в них, как она счастлива. Женский инстинкт подсказал ей, что в этот решительный час она должна затаить свою любовь в глубине сердца. Меж тем молчание тоже могло стать опасным. Заметив, что лорд Гринвиль не в силах произнести ни слова, она кротко сказала. «Вас тронули мои слова, милорд?». «Какая у вас чуткая и добрая душа, если вы с такой откровенной радостью отказываетесь от ложного суждения о человеке? Вы считали меня неблагодарной, видя, что я то холодна и сдержанна, то насмешлива и равнодушна во время нашего путешествия, которое, к счастью, скоро окончится».